Глава 4. Ева. Ох, бедная моя головушка! Говорил мне дедушка, не умеешь пить, не берись. Зря его не слушалась. Будь у меня хоть на каплю больше здравого рассудка, не приходилось бы мучиться от похмелья. Такое ощущение, что все сорок котов, которых заводят одинокие женщины из анекдотов, дружно нагадили мне в рот. А потом это стадо дружно избивало мое несчастное тело. В таком состоянии даже сны дурацкие снятся. Привидится же такое. Демоны, цербер, контракт на крови. Видимо, я действительно отчаялась, если уже подсознание посылает мне такие фантазии. Пора тебе, Ева, к психологу. Ловлю себя на мысли и медленно потягиваюсь, хрустя косточками. Даже не помню, как домой добралась. Наверное, я все же отправилась к себе. Никакой лавочки и бабки не было. В самом деле... Откуда у нее могли быть деньги на такой коньяк? Только если копила на похороны, но психанув, решила уйти во все тяжкие. Это даже звучит абсурдно. Нужно заставить себя открыть глаза и позвонить Саше. Некрасиво вчера получилось. Рано ушла, даже не попробовав торт. Зная мою подругу, она уже все морги и больницы обзвонила. От самой себя противно, испортила праздник. Она же не виновата, что я ходячий отпугиватель мужчин. Буду надеяться, что Сашка поймет и простит. Ох, ладно, пора открывать глазки. Или нет. Мне кажется, или трехголовый пес действительно спит рядом со мной. Так, Ева, дыши. У тебя алкогольное отравление и галлюцинации. Ничего страшного. Протерев заспанные глаза, делаю очередную попытку осмотреться. Нет, не показалось. Совсем близко лежит огромная псина с тремя головами а ее пасти направлены в мою сторону. «Дело дрянь!» «Милый пёсик!» «Вдох-выдох!» «Ты не мог бы уйти из моей головы! Я уже трезвая, честно-честно!» Зверюга точно меня не понимает, но в ответ как-то странно урчит, словно собирается позавтракать мной и сделать это с особым аппетитом. Только этого мне не хватало. Теперь точно из-под одеяла не вылезу. «Хороший пёсик!» Пищу пытаясь сползти с кровати, но чертова мебель каких-то нереальных размеров. Либо я ползаю по кругу, либо окончательно сошла с ума. В моей квартире такая кровать не поместилась бы, даже снеси я стены. Мои метания не проходят незаметно. Огромная тушка начинает порыкивать, демонстрируя недовольство. Кажется, пес двигается в мою сторону. Только не это. Не ешь меня, я невкусная, проспиртованная. Под громкий рык падаю на пол и бегу без оглядки. Моя цель – дверь, за ней спасение. Или туалет, что в принципе тоже пойдет. В моей ситуации не стоит привередничать, но я совершенно не понимаю, что происходит. Захлопнув дверь, подпираю ее своим телом, оседая на холодный каменный пол. Теперь можно и подумать. Это какой-то дурной сон. Это не моя квартира. Не бывают хрущёвки таких исполинских размеров. Здесь одна ванная комната, как три моих спальни. А интерьер? Это же просто вырви глаз. Сочетание красного, серого и черного цветов убивает моё чувство прекрасного. Какой псих станет жить в таком доме? Ещё и эта кровать не дает мне покоя. Я не видела ее размеров, но успела заблудиться, пока пряталась под одеялом. Точно чертовщина какая-то. Может, я все еще пьяная? Или я на грани жизни и смерти? Точно, лежу сейчас в больничке, умираю, Друзья плачут над моим телом. А все это просто дурной сон. Фантазия умирающего мозга. Нет, голова раскалывается так, словно меня долго по ней били. Боль чувствую, значит, точно протрезвела. Во сне тоже ничего болеть не может. Где же я тогда оказалась? Не мог же этот сон быть реальностью. Пф, чушь какая-то. Все эти демоны и прочее. Спокойно, Ева. Просто твое воображение разыгралось. Нервный смешок вырывается вместе с утробным рычанием зверя за стенкой. «Ну, пес мне тоже привиделся? Я же отчетливо видела это трехглавое существо с мощными лапами, черной лоснящейся шерстью, огромными глазами и нереальным количеством зубов. Любая акула позавидует этому песику. Просто мечта стоматолога». «Не рычи, думать мешаешь». Громко огрызнулась, надеясь, что существо не станет выламывать дверь. Можешь рычать сколько хочешь, но съесть себя не дам, даже не мечтай. Прекрасно, теперь я с собаками разговариваю, что дальше? Фух, вроде бы замолчал. Наверное, он в шоке от наглой гости. Поверь, дружочек, я бы с радостью убралась отсюда подальше. Так и сделаю, только разберусь, в какую сторону бежать. Для начала не помешает осмотреться. Найти что-нибудь, чем можно защититься от монстра из ада и привести себя в порядок. В конце концов, если мне суждено умереть от его клыков, хочу в этот момент выглядеть красиво. Имею же я право на причуды. К счастью, здесь целая раздолья для любой женщины. Одна только купальня чего стоит, настоящий мраморный бассейн с фигурной лепкой, краном с в форме обнаженной девушки, с кувшином и нишами для мыльных принадлежностей. Разве не мечта? Если это последний день в моей жизни, не могу упустить такую возможность. Пусть расцветка этой комнаты отвратительная, но здесь все создано для меня. Взять хотя бы шикарное круглое зеркало в металлической раме. Да, декорировано оно странно, какими-то рогатыми существами. Зато какие размеры! Можно любоваться хоть круглые сутки. Рука сама тянется к раме. Холодная и гладкая, она словно ласкает кожу. Кто бы здесь ни жил, а о моем комфорте позаботился. Махровые полотенца разных размеров, пусть и красные, но невероятно мягкие. Шелковый халатик, коротенький, как я люблю, будто шили по моей фигуре. Становится все интересней. Я, как обезумевшая, разглядываю всякие женские штучки. Они либо и правда демоны-искусители, либо маньяки. Надеюсь, внешний вид хозяев дома мне не привиделся, и они действительно красавчики. Ох, а вот на себя без слез не взглянешь! Волосы сбились в крупные колтуны и торчат со всех сторон. Чтобы распутать такие пакли, уйдет несколько часов. А лице вообще молчу. Один сплошной отекший синяк странного серого оттенка. Вместо глаз узкие щелочки. И нет, я не похожа на кореянку. Скорее на запойную женщину. Проще заказать новое лицо у пластического хирурга, чем исправить имеющееся. Как я докатилась до такого? Теперь-то мне не то, что 30, все 40 лет дадут. Шикарно выглядишь, Ева, с таким лицом хоть сейчас под венец. Теперь еще и сама с собой разговариваю. Дурдом по мне плачет. Ладно, нечего сейчас об этом думать. Для начала надо просто принять горячую ванну и найти способ, как избежать смерти от острых собачьих клыков. Сущий пустяк. А если не получится спастись, то хотя бы буду выглядеть лучше, чем сейчас». Разобраться с краном оказывается намного проще, чем со странными склянками и их содержимым. Плохая новость, шкипер. Я совершенно не понимаю, что на них написано. Какие-то закорючки, иероглифы. Это выглядит странно. Не хочу даже думать, что все вчерашние воспоминания настоящие, но если предположить, что это так, в контракте точно была более понятная письменность. Я не знаю даже, что подписала. Никогда не совершала таких глупых ошибок. Помню, вчера блондин, кажется, вылил, передал мне этот контракт, а потом все как в тумане. Была легкая боль в пальце и головокружение, а потом я просыпаюсь в кровати с Цербером. Если эти мужчины искали супругу, то решили от нее избавиться не очень гуманным способом. Наверное, я их вчера напугала своим поведением, а теперь они мстят. Помыть голову, не понимая, где шампунь, а где средства для депиляции, непростая задача. Кое-как нахожу шампунь и надеюсь, что это бальзам. Кремы вообще не трогаю, мало ли для каких частей тела они предназначены. Вроде бы с задачей справилась, посвежела, похорошела, но отек никуда не делся. На носочках подбираюсь к двери, стараюсь даже не дышать и прислоняюсь к ней ухом, чтобы удостовериться в наличии пса. Полная тишина, но учитывая размеры комнаты, я могу просто не услышать его. Эх, была не была. Открываю тяжелую дверь и осторожно высовываюсь наружу. Пёсик на месте, но сейчас он кажется безобидным. Спокойно лежит на кровати, одна голова прикрыла глаза и, кажется, дремлет. Вторая вылизывает лапу, а вот третья смотрит в мою сторону. Уйти незамеченной не получится, но, кажется, мы сможем подружиться. Вчера я бесстрашно отпихнула пса, и он не отгрыз мне руку. Значит, есть все шансы уйти отсюда целой. Хороший пёсик. Я тебе не враг. Шажок, еще шажок. Главное — держать руки перед собой и двигаться медленно. Видишь, я не делаю ничего плохого. Просто хочу найти твоих хозяев и поговорить». Наклонив одну из голов на бок, он прожигает меня янтарными глазами, а взгляд такой умный, удивленный, словно он не ожидал меня увидеть живой. Цербер лениво потягивается, выпуская огромные когти, и, зевая, кивает куда-то в сторону. От удивления у меня даже челюсть отвисает. Умное животное правда кивнуло, указав мне на стол с чем-то невероятно ароматным. На маленьком журнальном столике едва помещается огромный поднос. В глубокой тарелке дымится сочный кусок прожаренного мяса с овощами. Рядом фрукты, невероятной красоты десерт и несколько напитков. Все бы ничего, но рядом нахожу сложенный клочок бумаги, все с теми же непонятными иероглифами. Похоже, твои хозяева чего-то от меня хотят, но я совершенно не понимаю, чего». С жалостью, посмотрев на тарелку с мясом, отдаю обалдевшему Церберу. Вот и ему счастье досталось. «Ну, дружок, ешь». Он ничего симпатичный, если приглядеться, только чавкает громко. «А я пойду своих женишков искать. Пора узнать, что за странные дела творятся в моей жизни».